Глава 16. Мысли о князе я выкинул из головы, как только вернулся на постоялый двор. В ближайшее время ему не до нас будет, а там, глядишь, расколем Саперского и махнем в Питер. Если все пойдет хорошо, так и сватов к Лоскутовым зашлю. Иван не откажется. Как обычно, с утра я наведался в местное КПЗ проверить нашего арестанта. К большому удивлению меня остановили на входе. Саперского теперь охранял увеличенный солдатский наряд, у которого было предписание не впускать никого, кроме лекаря и воеводы. Да нельзя заинтригованный, я отправился на поиски Федора Прокопича, чтобы узнать, в какую это игру он решил сыграть за нашей спиной. В служебном присутствии выяснилось, что их милость уехал по делам и вернется не скоро. Судя по ухмылкам марфинских чинуш, от меня что-то скрывали. Делать нечего. Подавив острое желание разнести контору на тысячи мелких элементов, я поехал к лекарю. Уж он должен быть в курсе здоровья Саперского и хотя бы прояснит главное, можно допрашивать его пациента или нет. И снова я наткнулся на саботаж. Супруга из Кулапа с самой невинной физиономией принялась заливать, что муж ее умчался по срочному вызову в такие дальние епени, что туда за три дня не добраться. Мне ужасно хотелось сорваться на крик и нагрубить но я нашел в себе силы спокойно удалиться, передав доктору послание, чтобы он при первой же оказии навестил меня. Супруга обещала все непременно расстараться. Когда я уходил, она облегченно вздохнула и перекрестилась. Иван выслушал известие спокойно. Тут и гадать нечего. Саперский выздоравливает, и воевода хочет лично им заняться. Наверняка у разбойника есть припрятанные клады. Вспомни, что обыск усадьбы деревни ничего не дал. Основную добычу где-то спрятали, а Федор Прокопич думает, как бы прибрать побольше к рукам. «А мы, выходим тут лишние», – горе снахмыкнул я. «Пока неясно. Думаю, с ним можно будет договориться. Нам нужно убийство настоятеля раскрутить. Грабежи к нашему поручению касательства не имеют». «Согласен, надо договариваться. Есть одно «но». Уничтожив банду, мы сделали Федора Прокопича единовластным хозяином. Фактически развязали ему руки. Он почуял власть и обгоглел». Наехать на него не выйдет. Сейчас он на своей земле и может делать, что душе заблагорассудится. Вот она, человеческая благодарность. Горестно заключил я. Против нас не попрет, задумчиво произнес Иван. Боязно ему, супротив смерши выходить. Стратагема у него такая. Сначала сам вытрясет все у Сапирского, а потом начнет договариваться с нами. А покуда поддержит нас в сторонке, чтобы мы ему ничего не поломали. Хорошо, время покажет, кивнул я. Ты, Ваня, покрутись возле солдат, что саперского охраняют. Денег посули, попои, покорми в трактирах. А вот через них побольше узнать получится. — Угу. А ты тогда чем займешься? прищурился на левый глаз Иван. — Личной жизнью, братишка. Должна же она не только у тебя одного быть. — Вот оно как. Окрутила тебя, Наталья Ивановна? — Сам окрутился. Мне в удовольствие. Занятие сие предусудительным назвать не могу. — Коли сладится все у вас, рад буду. А поручение твое выполню. Ведомо мне, где солдатики сии досуг проводят. Сегодня туда и нагряну. Просто прекрасно, откликнулся я. А я сегодня опять к лоскутовым сгоняю. У Наташи снова бессонница.